Глава четвертая. Неожиданно принцесса вспыхивает целые гаммы эмоциональных потоков, которые мне не понравились, что-то связанное с местью и предвкушением, а также удовольствием, хотя до этого она очень хорошо контролировала свои эмоции. Раз моя охрана перебита и не может выполнять свои функции, я требую обеспечить меня охраной. «Так как этот аристократ доказал, что намного сильнее моих телохранителей, хочу, чтобы он обеспечивал мою охрану. Согласно договору о моей неприкосновенности и обеспечении безопасности, вы обязаны удовлетворить мои условия. Вся ответственность за мою безопасность с этого момента ложится на принимающую сторону, а именно на королевство Корея. В случае, если данный аристократ возьмется за мою охрану, то отвечать будет он лично, как и его род, который он представляет». О, черт!» — выговорил я по-русски, поняв, что она решила меня подставить, отыграться на мне не прямым, так сказать, а косвенным образом. Сломая она даже палец, меня могут потребовать такую виру, которую обычно аристократ не в состоянии будет выплатить или даже потребует долг крови. Но если она думала, что может меня этим напугать, то глубоко ошиблась. «Ведь даже откажи я, то отвечать придется как мне, так и корейской стороне». «Раз принцесса просит, то не могу ей в этом отказать. Позвольте мне тогда переодеться в доспехи, чтобы не выделяться на общем фоне ваших сопровождающих, и позвольте уточнить, до какого момента я должен обеспечивать вашу охрану?» произнес я, улыбаясь и наблюдая, как радость покидает лицо девушки». Она явно не рассчитывала, что я сразу соглашусь А значит, я что-то задумал, и это ей не понравилось Хорошо, ты обязан обеспечивать мою защиту до того момента, как я не доберусь до своего дома, где моей охраной займутся телохранители моего рода Снимайте броню и одежду, она мне понадобится, чтобы защитить вашу госпожу, и я не выделялся на общем фоне сопровождающих ее лиц «Да и вообще, это мои трофеи», — сказал я, пытающимся подняться телохранителем, которым уже оказывал помощь один из сопровождающих целителей. «Да, и принесите им кто-нибудь одежду, не голыми же им расхаживать по кораблю», — добавил я. Заставить раздеться японских самураев мне все-таки удалось, невзирая на длительные препирательства, попытки выкупить доспехи, оказать на меня давление со стороны сопровождающих делегацию чиновников. Под доспехами оказались суровые мужики в возрасте от 30 до 40 лет со множеством шрамов, развитыми ядрами, что говорило о хорошем владении магией. Единственное, что они оставили себе, это исподние и родовые кольца аристократов, которые по закону нельзя передавать. Все время, пока я облачался в доспехе, с помощью одного из слуг, сопровождающих самураев, принцесса находилась в моей каюте. Этого потребовал я, так как не хотел оставлять ее ни на минуту, догадываясь, что девушка хочет банально меня подставить. Перед облачением я смог уединиться и доработать немного защиту на выбранном комплекте доспехов, нанеся дополнительные руны. Еще пришлось скрыть свой тайник, в котором прятались под невидимостью самодельные артефакты. Что бы ни думала принцесса, шансы, что на ее жизнь могут покуситься, были достаточно велики Тем более, что она хотела, чтобы я сопроводил ее до родового поместья Это значит, что она специально хочет подставиться под удар Что-то такое проскользнуло в ее эмоциях Жаль, не могу читать мысли А эмоциональный фон позволяет понять столько примерное направление его потока в итоге я смог подобрать неплохой комплект из разных наборов, хотя они немного отличались по цвету и орнаментам, нанесенным на них. Всю броню перенесли в мою каюту, у которой выставили дополнительную охрану. Это уже озаботился капитан Дирижабля, так как потеря их грозила не только международным скандалом, но и кровной местью самих самураев. «Я готов вас сопровождать», — произнес я, выйдя из своей комнаты во вторую, где меня уже час дожидалась принцесса. «Ну, наконец-то! Я так и не позавтракала, поэтому иду в ресторан, а ты меня сопровождаешь. Твоя задача — охрана, все остальное делают слуги, и не вздумай ничего говорить. Телохранители должны молчать, а не чесать языком!» сдерживая гнев, сказала девушка, вставая со стула и направляясь к выходу. «Я молча последовал за ней, да и говорить ничего не стал, хотя очень хотел поставить ее на место». Почему я согласился на эту авантюру? Да просто хотелось развлечься, посмотреть, как себя ведет японская принцесса. Ну, и если признаться самому себе, то она была чертовски красива, а такое отношение ко мне меня не радовало. Не знаю, что именно зацепило меня в ее внешности, но было в ней что-то утонченно-восточное, да и не хотелось думать, что она настолько жесткая, как хочет казаться на людях. В любом случае, я обеспечил себе приключения как минимум на целые сутки, а возможно и больше. Все зависит от того, как далеко располагается ее родовое имение. В Японии принято многоженство, но каждая жена имеет свой родовой дом, где она может проводить время со своими детьми. Это сделано, чтобы наследники от разных жен не пересекались между собой лишний раз, так как борьба за первенство в наследовании велась очень жестокая. Порой эти родовые поместья вырезались полностью конкурирующей стороной, поэтому часто представляли собой настоящие крепости, усиленные артефактами и различными ловушками от незваных гостей. В ресторан шли в сопровождении целой делегации, вместо самураев шли вооруженные слуги, к этому добавилось четверо охранников, которых предоставил капитан дирижабля. Еще три человека сопровождали из экипажа, чтобы удовлетворить любой каприз гостьям. Я шел сразу за принцессой, отставая от нее на шаг, и морщился от запаха внутри носимых доспехов. Не сказать, что он был очень ужасен, но мне было почему-то неприятно, да и находиться в них было непривычно, хотя тренировки в доспехах иногда и проводил. Но одно дело тренироваться, а другое носить их на себе длительное время». К сожалению, телохранители получили перелом, а их хоть и залечили, но как минимум сутки кости нельзя нагружать, поэтому они остались предоставленных их делегации номерах. К моменту, когда мы дошли до ресторана, первоначальная идея уже не казалась мне такой привлекательной. Как бы старательно я ни подбирал комплект брони, он изначально делался под конкретного человека и явно не на мое тело, хотя по росту я и не выглядел как школьник». Когда девушка уже подносила небольшой фужер с напитком к рту, сделал небольшое движение кистью, и фужер вырвался из рук, упав на пол и расплескав сок. Для принцессы освободили целый зал ресторана, в котором в этот раз никого не было, и мы расположились в его центре. Точнее, расположилась принцесса, а я же стоял рядом вместе со слугами, которые ее обслуживали». Благодаря надетым очкам всевидения, которые я уже привык постоянно таскать с собой, мог наблюдать все артефакты, которые были на девушке, и пока она ела, мог их внимательно рассмотреть. Заодно отслеживал окружающий магический фон возле нее, поэтому, когда девушка едва заметно напряглась, а ее движения стали не так рассеянные и более четкие, я перевел внимание на то, что она делает, поэтому успел заметить, как она едва заметно дернула кистью, а по небольшому магическому всплеску понял, что сработал магический артефакт. Сок отравлен и сделали это вы намеренно, Ваше Высочество. Еще одна подобная провокация, я вынужден буду вас связать до того момента, как передам вас вашим телохранителям. Ну можете не переживать, кормить я вас буду, с голоду и от обезвоживания вы не умрете. Условия вашего содержания мы не обсудили, поэтому могу действовать как мне будет удобнее, обеспечивая вашу безопасность. «Поверьте, до того момента, как я передам вас вашим родственникам, вы доживете, это я вам обещаю. А вот с каким комфортом будет проходить ваше путешествие, это будет зависеть от вас», наклонившись к девушке, произнес я. Несколько секунд она, замерев с вытянутой рукой, обдумывала, что ответить, после чего сказала. «Я просто вас проверяла, насколько могу на вас положиться». «В ваших боевых возможностях я не сомневалась, а вот по поводу всего остального у меня возникли вопросы». Я молча выпрямился и стал уже более внимательно отслеживать все, что происходит вокруг. «На завтрак принцесса потратила час, во время которого я не расслаблялся, ожидая следующей провокации, так как, судя по эмоциональному настрою, от провокации она не отказалась». Закончив завтраком, она захотела, чтобы для нее провели экскурсию, которую в этот раз решил провести сам капитан дирижабля. Судя по тому, как он распинался перед Йосихитой, показывая корабль, она была не просто одной из принцесс, что меня немного озадачило. Возможности позвонить по артефакту связи рядом с другими людьми, не раскрывая своего инкогнито, не было, да и сделать это, находясь в доспехах, довольно непросто. Как я и ожидал, принцесса сделала попытку споткнуться и упасть с лестницы, но я вовремя схватил ее за руку, поддержав, за что удостоился молчаливого кивка в качестве благодарности. Поняв, что я не теряю бдительности, она на время прекратила провоцировать, решив свернуть экскурсию и пожелав направиться в свою каюту. Дальше день прошел для меня довольно напряженно. Ей сихи постоянно с кем-то встречалась, и мне приходилось постоянно контролировать обстановку вокруг нее, тем более, что дважды в подарках, которые ей передавали, обнаруживались неприятные сюрпризы. В одном случае это были отравленные конфеты, которые могли вызвать сильное расстройство желудка, а вот во втором шкатулка, внутри которой была спрятана выскакивающая игла, которая парализовывала жертву. Не используя в катушке магическую составляющую яда, я бы мог и не разглядеть ловушку, тем более, что сработать она должна была с отсрочкой. Когда я разломал на глазах принцессы шкатулку и указал на сюрприз с отравленной иглой, спрятанной внутри, принцесса резко изменила свое желание на общение с пассажирами дирижабля. Выяснив, что нелюбовь корейцев к японцам достаточно сильна, я понял, что всю ночь придется стоять на страже, охраняя покой принцессы. Понятно, что шансов на реальное покушение немного, но рисковать лишний раз я не хотел. Покои принцессы состояли из десяти комнат, три из которых были переданы слугам и охране, а две для встреч. Остальные занимала сама принцесса, и туда вход мне запретили, что вполне логично. Единственное, чего я добился, так это развесил свои артефакты сигналки на случай попытки проникнуть в каюту через иллюминатор». Сам я остался дежурить при входе в первую комнату, где располагалась гостиная Уже жалея, что влез во все это Ведь мог найти способ, как отказаться от такого обязательства Ну, ха -ха, ну нет же, потянул на романтику и приключение Как же, побыть телохранителем у самой японской принцессы Что у меня вообще в голове творится? 70 прожитых лет в моем мире как будто и не было Веду себя как подросток С одной стороны это радует, а тот точно мог бы двинуться крышей Но в то же время эта тенденция не может не настораживать Такое обилие женского пола вокруг меня Я каждый раз кидаюсь на новую юбку, как на последнюю женщину в своей жизни Но нужно признать, Юсихита чертовски привлекательна И есть у нее какое-то внутреннее обаяние Она только кажется строгой и жестокой, а внутри совершенно другая «Ну вот, опять меня тянет на непонятную романтику. Что с этим делать?» «Вместо того, чтобы заниматься делами, прокачивать свои источники, да в конце концов просто отдыхать, я сижу в углу, как сторожевой пес, в надежде, что хозяин похвалит его за верную службу. Вот только, боюсь, тут даже кость не дадут за такую службу», — размышлял я, сидя в гостиной. Ночь прошла без происшествий, если не считать того, что принцесса трижды вставала, проходя мимо меня, якобы что-то забыв, а на самом деле явно проверяя, не сплю ли я. Хуже всего, что она активировала какой-то мощный артефакт, блокирующий связь и работу передающих артефактов. Я, конечно, мог попробовать заглушить его, но боялся выдать себя этим, решив, что ничего не случится, если я сутки буду не на связи. К утру очень хотелось спать, поэтому пришлось использовать живу, чтобы очистить организм от последствий бессонной ночи. Утром опять был завтрак, во время которого девушка вела себя нормально, больше не провоцируя меня. Да и эмоциональный настрой у нее уже был совершенно другой, не как вчера, чему я был рад». «Прибыть в Токио мы должны к вечеру, но на этом моя миссия не закончится. Мне придется отправиться в замок Моцумото, в котором проживает одна из жен нынешнего императора Тайсё и принцесса Йосихита. От Токио он расположен почти в трех сотнях километрах, и добираться до него придется на автомобильном транспорте. При этом никто встречать принцессу не будет, единственной охраной буду я, слуги и четверо раненых самураев». Судя по тому разговору, который один из них завел с принцессой, самураи опасались за ее безопасность и просили созвониться с матерью, чтобы она выслала дополнительную охрану. Исходя из короткого разговора, они были серьезно озабочены возможным покушением на нее. Борьба за престол и очередь в наследовании не прекращается никогда, поэтому покушения в Японии носят систематический характер. Тот самурай, который и стал инициатором нашего конфликта, был действительно озабочен безопасностью принцессы и искренне верил в то, о чем говорил. Во всяком случае, это показывали его эмоции, которые я считывал довольно неплохо. Исходя из этого, стоило подготовиться к возможным событиям. Поэтому, когда Дирижабль поздно вечером пристыковался к причальной мачте аэропорта Токио, я попросился зайти в мой номер, чтобы взять дополнительные артефакты под предлогом, что мне нужно переодеться. Принцесса в просьбе не отказала, подождав в соседней комнате, пока я переодевался, не делая попыток сбежать или нанести себе вред. Спустились мы одни из последних, так как девушка не хотела спускаться с толпой пассажиров. Мой номер остался под охраной, так как забирать оружие и доспехи я не собирался, да и сам дирижабль на время соревнований будет находиться в аэропорту Токио с забронированными номерами всех участников». Транспорт до замка Мацумото арендовали тут же в надежном агентстве, принадлежащем очень влиятельной семье, за его безопасность можно было не переживать. Я же смог связаться по телефону с медведем и коротко обрисовал ситуацию, в которой оказался, говоря больше намеками. Также попросил разузнать про принцессу Йосихита и семью императора Тайсё как можно быстрее. К этому времени девушка деактивировала артефакт, блокирующий связь, что меня порадовало. Три бронированных лимузина выехали из аэропорта, а у меня внутри начало нарастать беспокойство. Игнорировать интуицию не стоило, поэтому я обратился к девушке, сидящей напротив меня в салоне дорогого автомобиля. «На нас могут напасть?» «Почему ты решил об этом спросить?» – удивилась девушка, выйдя из задумчивого состояния, в котором она пребывала с утра. «Есть подозрение, что нам угрожает опасность, но не могу понять, откуда она исходит». Принцесса на минуту замолчала, размышляя, что мне ответить, и решившись, сказала. «Да, у меня есть недоброжелатели в семье, которые будут рады, если меня не станет. В открытую нападать они не станут, а вот нанять кого-то со стороны — это запросто». «Тогда почему ты не запросила дополнительной охраны?» «Для этого есть определенные причины». Ответила она, сжимая в руках один из артефактов, который был очень древним и использовался для защиты. Что-то наподобие абсолютного щита, который накроет одного человека. «Ты решила спровоцировать нападение, поэтому охраны так мало, а ты сжимаешь в руках защитный артефакт, как только мы вышли из дирижабля?» Судя по всплеску эмоций, я оказался прав, только вот легче мне от этого не стало. Если с принцессой что-то случится, то этом обвинят меня, а отсутствие полноценной охраны точно спровоцирует ее недоброжелателей к нападению. Раздавшийся хлопок и последовавший за этим виск тормозов, отчего Юсихита бросила на меня, подтвердили мои худшие опасения.